«Дикая жизнь». «Ты для чего поселился в тайге? Создать биографию?» «Сейчас ни у кого из писателей нет биографии, а у тебя есть, ты – таежный охотник». «Я просто захотел и поехал. Я не думал ни о чем и ничего писать не собирался». «Но как же ты попал в дикие места? Ты осуждаешь цивилизацию и бежишь от нее, проповедуешь жизнь на природе?» Да ну, это все хренософия болтология. Я просто поехал, и все. Очень распространенный вопрос, что человека заставляет сменить место. Думают, вот он бежит от дискомфорта, который был на старом месте. Но часто причина в том, что человеку просто нравится даже слишком новое место, куда он едет. У меня предлог мог быть любой, но на самом деле причина была такая. Мне просто хотелось быть среди этих елок. Нравилась безумно тайга, вот это пространство огромное. Я когда смотрел на географическую карту России, особенно на зауральскую часть, меня просто начинало трясти, так туда манило. Это такой азарт. Мне больше ничего не надо. Как только я представлял себе саяны, у меня сразу мороз по коже. Ладно, первое время меня интересовала орнитология – Действительно, мне было это интересно, я всегда радовался, увидев новую птицу, хотелось узнать, как она называется. Это как азарт коллекционера. Я каждый год в Сибирь ездил с биологами в экспедиции, еще школьником начал. Потом уже студентом в Туву ездил, на Байкал, на Енисей. Там мои друзья работали в экспедиции. Однажды я зимой в Труханский район приехал и понял, что должен там остаться. И сразу мне предложили работу на биостанции – «Я пять лет там отработал, вместе с напарником, его зовут Анатолий. Потом он ушел в охотники. Следом за ним и я. Мы ушли. Это путь. Тут все логически одно из другого следует. Человеку нравится там жить, он остается, начинает работать в экспедиции. Но у него всегда мечта подняться на следующий этап, пойти в охотники. Вот и все». Значит, сразу нельзя уйти из города в охотники, нужно сначала побыть на станции. Обычно да. Биостанция – это такое перевалочное место. Потрешься с мужиками, пообщаешься с охотниками, кое-что уже научишься делать. И следующий этап уже охотничий. Таков этот сценарий, уже тысячи людей по этому пути прошли. Многие, наверное, поматросили и бросили. Нет, это засасывает капитально. В любом поселке, куда приедешь, лавина людей со всей страны целыми компаниями ехали. С Украины, с Дальнего Востока, из Питера. Такая мечта у любого есть, у каждого горожанина. Вот поймай 100 человек, и каждый тебе скажет, «Эх, бляха-муха, если бы не работа, махнул бы я туда». Там есть это ощущение свободы. Ясно, что на лавке лежать не будешь, придется делать много всякой работы». но ощущение свободы выбора постоянно есть. А не больше ли свободы вот здесь, в Москве? Вот ты, например, пошел бы, наторговал себе нефти на миллион долларов, а после делал бы, что хотел, а? Это сказка, такого не бывает, так не получается. Я думаю, что как только человек заработает миллион, сразу начинает второй зарабатывать, остановиться нельзя. И потом мы и так делаем, что захотим. «Вот я напарнику Толяну говорю, слушай, вот было бы у тебя бабок до хрена, что б ты делал?» Ну, отвечает, «Ну, что б я делал? На вертолете на охоту забрасывался бы и охотился. Ну, жрал бы что-то другое, а делал бы все то же самое». Это как в анекдоте, когда белый учит туземца заработать на сборе бананов, а потом лежать под пальмой и ничего не делать. Туземец говорит, «Так я и лежу». «Да-да-да». Это как с цыганами, их долго презирали за дикий образ жизни, а теперь все мечтают так же жить, иметь кучу детей, путешествовать, селиться на природе, жарить шашлыки на свежем воздухе. Ну да, есть такое, вот когда приезжают иностранцы в тайгу, они же тоже начинают так себя вести. «Ты возил?» «Было дело. Они отдаются обстановке». «Иностранцы на этот отдых в тайге тратят такие же бабки, как если бы они на Канары съездили, даже больше. Типа, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Можно сказать, что ты живешь на курорте?» «Мы обсуждали это с Толяном. Когда стоит прекрасная погода, градусов 10 тепла, я говорю, вот было бы так всегда, он не соглашается. Да ты чего? Это было бы райское место». Тут все торчали бы, заколебали бы. Нас бы тогда выжили отсюда. Там мало народу, потому что то комар, то морозяка, то транспорта нет. Это лимитирует. А так, конечно, классно, в принципе. Живешь один, никто тебе на пятки не наступает. Всегда можешь уехать на какую-то речку, где никого нет, поймать рыбину. Завел мотор и поехал. Ощущение такое, что ты хозяин жизни. Все зависит от тебя. Как в одном моем рассказе говорится, мир сведен до размеров, когда в нем можно навести порядок своими руками. Вот и все. А в городе нет. В городе ты зависим от множества обстоятельств. У тебя нет ощущения, что ты хозяин положения. В городе важно одно количество бабок. Чем больше у тебя бабок, тем сильнее у тебя ощущение, что ты хозяин. Но свободы все равно нет. Свобода в тайге. Она там мерится твоим мастерством, твоей выносливостью, твоей упертостью, твоей терпеливостью, какой-то работой над собой, может быть, тем, что ты можешь сам сделать. Там все пахари, все мастера, все плотники, у всех такой сибирский мощный стиль. Это красиво звучит, но смотри, что получается. У вас вроде свобода и чистота, а живете вы на деньги, которые за продажу соболей». Вы фактически кормитесь с того, что миллионеры покупают своим девкам шубы. Нет, нет, настоящие таежные мужики таких вот в шубах презирают. Дама, которая соболей носит от Диора, там она вообще для таких людей дерьмо. Они ее презирают, им отвратительны эти дамские штучки, они ненавидят все это. Охотник – это ж белая кость. А может, это какая-то классовая ненависть крестьянина к барской жизни. Это тоже есть». Ну, ладно, зимой ты в тайге на промысле, а летом где? В деревне, в Бахте, это на Енисеи. Туда как к вам добираться? Если летом, то сперва самолетом до Красноярска, а потом теплоходом двое суток прямо до деревни. На пароходе, конечно, классно, сел в каюту, пьешь пиво, смотришь на берега, тебя подвозят к деревне. Неужели причал есть в деревне? Нету, на лодке тебя снимут. Лодки к теплоходу выезжают обязательно, встретить кого, посадить, рыбу продать. Лодки сразу выскакивают, событие какое, пароход. Это ж не каждый день, а раз или два в неделю, праздник. А зимой от Красноярска с самолетом Як-40 или Ан-24, час 40 до подкаменной Тунгуски, а дальше 50 минут на восьмерке Ми-8, она по четвергам летает. Вот так в тайге жить и все там самому делать, по снегам пробираться. У тебя, наверное, подготовка, как у десантника. Сейчас здоровье уже не то, но тогда в лучшие годы я спортивно себя чувствовал. А в твои годы уже над завязывать с этим, да? Теперь другой стиль. После 40 выбираешь, где напрячься, а где нет, где себя сберечь. Уж так по тайге не шарахаешься. А когда уж нет здоровья, что потом с охотником? Потом старость, деревня, пенсия, огород. Старики там очень сильно болеют, потому что климат тяжелый, перепады давления очень серьезные. Это все печально. Когда тебе годков уже много, становишься заложником вот этой ситуации. Жизнь суровая штука, и когда старость надвигается, о счастье вопрос не стоит. Охота. «Скажи-ка, Миша, а не жалко тебе зверей убивать?» Банальный вопрос. «Да». «Конечно. Жрёшь курицу, носишь ботинки из кожи? Тогда молчи, за тебя другие убивают, это ещё циничнее. Охота — это образ жизни, там убийство — это одна тысячная тех дел, которые ты делаешь по времени, по объёму. Ты, я пошутил, стреляй в себя, убивай, радуйся, но это очень интересно, что ты так завёлся. Скажи, пожалуйста, а каких ты вообще там зверей добываешь?» В основном соболя, белку, еще там росомаха, медведь, лось, олень, глухарь, тетерев, рябчик. Медведь, он и на шкуру идет, и на еду, на блесны. Но главное в медведе-то, что он враг. Не убьешь его, он тебя потом на уши поставит. А чем же он тебе враг? Но он же избушки разоряет, залезет, разворотит там все, сожрет все, что можно «Ты сколько завалил медведей?» «Ой, ну мало, не будем даже говорить об этом. Вот Генкс Соловей тот до хрена завалил медведей, а мне с моими цифрами смешно говорить». «А как выглядит процесс охоты? Ходишь по лесу и стреляешь все, что попалось?» «Нет, у каждого свой участок с закреплением. Охотовед в районе оформляет». «За взятки?» «Ничего не надо. Хочешь взять участок, это даже приветствуется». «Сейчас есть пустые участки?» «Да сколько хочешь, пожалуйста. Можно брать, только это далеко, за Братском. Там речки горные, труднопроходимые, не каждый пройдет. Сколько ты за одну соболью шкурку выручаешь?» «В среднем тысячу рублей. Если взять за зиму тысячу соболей, тысячу. У нас хороший охотник сто соболей добывает. А бывает, что пятнадцать добудешь. Отсюда надо вычесть расходы – горючее, ружье, патроны и так далее». Это чуть меньше половины, если считать со ста соболей. А, допустим, ты покупаешь новый буран. В общем, чтобы жить там, хватает. А если ты выездной человек, приехал в Красноярск, в Москву, прошел по редакциям, посидел с друзьями, все вылетает сразу. Соболя ты в глаз бьешь? Ну, во всяком случае, в голову. Ружья какие у тебя? Тозовка калибра 5,6 мм. и дробовик-вертикалка, ИЖ-27. Но стрельбы там немного, только первые две недели бьешь соболя, а потом наваливает столько снега, что собаки не идут, а плывут, глубина метр и больше. Охота заканчивается, и дальше только ловушки. Собственно, труд охотника заключается в прохождении путиков, дорожек, на которых расставлены ловушки. Проверяешь их и обслуживаешь. Нужны ноги и терпение, а еще здоровье и крепкие нервы. По сути, это прогулка по свежему воздуху. Да, бесконечная прогулка по свежему воздуху. А это из его стихотворения. Охота. Я люблю, придя, шатаясь, С горячими сосульками на лбу, Сняв тозовку, ввалиться, спотыкаясь В холодную и тесную избу. Там печки неохотная работа, И в полутьме тяжелый куль с крупой Сбивает шапку мокрую от пота, под тонкой прозрачной скорлупой, люблю фитиль в пылающей короне, капканов беспорядок на полу, стук льдышки в чайнике и шорох в микрофоне, холодные рации вокруг трубы в углу, распятые таежные доспехи, далекие побеждающие помехи, переговор товарищей ночной и русской музы строгий позывной. Судьбы аборигенов А вас ведь можно сравнить с пионерами, со следопытами, которые были у Фенемора Купера. Они делали то же самое, что вы, так? Ну, в принципе, да. А разница в чем? Они шли завоевывать, они шли за золотом. Они жили дикой жизнью, но в итоге принесли дикарям цивилизацию. А у нас как бы наоборот. У нас в тайге этот дурной тон нести цивилизацию. Наоборот, смысл мы видим в том, чтобы раствориться в природе, чтобы стать не хуже кетов и левингов. Если бы по вашему принципу действовали американские пионеры, то они наоборот стали бы ходить в перьях с томогавками, жили бы сейчас в ладу с природой рядом с дикарями? Да, конечно. Как талибы? Конечно, конечно, хотя поскольку мы люди русские, то у нас в результате получается нечто третье. У нас получается свой вариант. «А ты не думал о том, что белые американцы отняли землю у индейцев, уничтожили их, споили огненной водой?» «Да, не сволочи просто». «Допустим. Но ведь и русские сделали то же самое. Помнишь эту картину, где Ермак воюет с Кучумом? Наши сибирские монголоиды – это, по сути, те же индейцы. Белые русские отняли у них землю, алмазы, золото, нефть, споили туземцев огненной водой, как американцы. Мы фактически одновременно убивали и грабили... Только они награбленные средства вложили в строительство цивилизованной страны и теперь платят деньги своим несчастным индейцам. А мы ограбили, отняли у аборигенов все, а награбленное пропили. Да не отнимал никто. Здрасте. Как не отнимали? Мы ж не покупаем у якутов алмазы, а просто забираем их в Москву, потому что наши предки отняли у туземцев землю. Ну а что ты хочешь, вернуть все туземцам? Так страны не будет». «Я не сказал, что хочу все вернуть. Ограбили, значит, ограбили, значит, так надо было. Только незачем это скрывать, незачем прикидываться целкой». не подожди. В истории любой страны есть период освоения каких-то новых земель, согласись. Погубили коренные народы не американцы и не русские, а погубил их контакт с цивилизацией. Человека из первобытно-общинного строя притаскивают в XX век, не спрося его согласия. Он не готов к этому, он гибнет». Любой контакт, он всегда гибелен для более низшей цивилизации, это раз. А второе, то, что в послевоенные годы неправильно велась национальная политика по отношению к малым народам. Не нужно было их свозить в поселки, в интернаты, привязывать их к магазинам. Надо было их оставить на первобытном уровне. А так они гибнут. Вот кетов, допустим, осталось меньше 700 человек. Они исчезнут лет через 50. И никто не будет их клонировать. Никто не будет Еда Там у вас как, что добыл, то и съел? Нет, ну там крупа, мука, чай, соль, сахар, спички, консервы какие-то Сгущёнка, перец, какие-то супы Затируха всякая, сухари, хлеб, конфеты Но главное, дичи рыба Ну да, я люблю рыбу малосольную, почти сырую Ещё очень люблю кусочек глухаря сырого съесть с солью, с перцем Это сашими называется? Нет, это там называется сабудай Или сабудай, не могу точно сказать Значит, соль с перцем смешивается И макаешь туда кусочек мяса Ну, как строганину обычно едят Очень я это люблю Глухарь, у него грудные мышцы красные А вот если дальше под них залезть То там пласт белого мяса Вот это очень вкусно Там такая обтрепанная обстановка Лодка обшарпанная, ветер херачит, такая серая волна, тучи такие. А ты сидишь и запросто берешь и ешь глухаря или какую-нибудь рыбину роскошную. Такая гордость за себя, что такую еду по ресторанам жрут, а мы вот простые ребята грязные, в провонявших бензином фуфайках, у нас руки черные, в чешуе, в рыбьей, запросто едим деликатес, сильное ощущение. Вот почему север так затягивает, как раз потому». «Да, у вас там все по бартеру. Другие зарабатывают, а потом проедают, прогуливают, а вы сразу берете натурой Да, мы разорвали этот круг товар-деньги-товар. Деньги вычеркиваете и берете товар. Грубо, сразу. Ну, без вертолета смерть. Живешь-живешь так на свежем воздухе, тренируешься, все экологически чистое, а потом бац, и помер в тайге от примитивного аппендицита, так?» Нет, все-таки вертолет можно вызвать по рации, у каждого охотника ведь рация. Раньше при советах полетный час стоил 760 рублей. А теперь около 1000 баксов. Но если вызвать по рации санзадание, то бесплатно. Минздрав имеет фонды какие-то, сколько-то часов полетных у них есть. Но ты еще сам подумаешь, вызывать или нет. Откуда я знаю, аппендицит или не аппендицит? Под чью ответственность я буду вызывать? особенно когда уже один раз вызывал. Я из тайги, еще у меня рация хреново работала, связался с фельдшером посоветоваться. Болит там-то то-то, какие симптомы? И значит, фельдшер побежал советоваться с начальником, и они вместе приняли решение от греха подальше вызвать. Вертолет прилетел и два дня меня искал, им напарник неправильно избушку сказал. Я все убрал, выхожу на площадку, слышу, вертолет стрекочет, не может меня найти». Не нашел, вернулся в Верхний Имбацк ночевать. Я, значит, заново спальник достаю, ложусь спать. Только на следующий день меня забрали. А что у тебя было? Думал, сердце, оказалось, типа, с сосудами что-то, какой-то спазм. не сердце, ни хрена, вот. А они тебя укоряли? Ну что ж ты нас вызвал, испугался какой-то ерунды? Да ничего не сказали особо. Я ж говорю, не я решал. Побыл я тогда в больнице, потом обратно пошел, 150 километров пешком. Снегоход-то остался там, откуда забрали, четыре дня шел».